дом возле ратуши, центральная историческая часть города. Туристы, полиция в парадных мундирах, бой старинных часов, хотя настоящими в них были только стрелки и циферблат, а вместо старых механизмов давно работали электромо А вместо старых механизмов давно работали электромоторы. Звон колоколов воспроизводил аудиофайл, а сами колокола давно, выстав... а сами колокола давно выставлялись в политехническом музее. Рекс несколько раз ходил туда потому что неподалеку назначал встречи с агентами а в музее было удобно коротать время в ожидании там было тепло и имелись четыре запасных выхода не считая лестницы на крышу чтобы не выделяться среди фланирующий чтобы не выделяться среди фланирующей по площади публики Рекс... Чтобы не выделяться среди фланирующей по площади публики, Рекс купил несколько тонких путеводителей и время от времени заглядывал в них, чтобы потом оглядеться по сторонам. Здесь так делали многие. Пройдя под окнами квартиры, где ему предстояло встретиться с бывшим коллегой, Рекс вошел в следующий подъезд, пешком поднялся на третий этаж, подошел к знакомой двери и приложил электронный ключ к приемному устройству. Замок сработал с некоторым опозданием, и Рекс толкнул, дверь, и Рекс толкнул дверь, но Замок сработал с некоторым опозданием, и Рэк столкнул дверь, но она застряла в ворохе бумаг, которые падали сюда через щель для почты и копились последние два года. Сдвинув эту кучу в сторону, он закрыл дверь, включил в прихожей свет и наскоро посмотрел И, и наскоро просмотрел скопившуюся корреспонденцию. В основном В основном это был спам, никаких счетов и требований срочного погашения задолженности не обнаружилось, а это означало, что деньги за аренду поступали исправно. А это означало, что деньги за аренду поступали исправно. Зайдя в комнату, Рекс осмотрелся. Здесь, здесь пахло пылью, значит, здесь пахло пылью, значит, долгое время здесь никого не было. Рекса это вполне устраивало. Заглянув, заглянув на кухню, он прошёл в ванную и включив свет, прислушался. Затем осторожно, затем осторожно сел, затем осторожно снял со стены зеркало, положил его в ванну, чтобы случайно не наступить. И лишь после этого взялся за небольшую деревянную планку, которая прикрывала узкую щель. Которая прикрывала узкую щель. Сняв ее, Рекс получил возможность видеть тех, кто находился в небольшой секретной комнатке соседней квартиры. Той самой, в которой он собирался встретиться с бывшим коллегой. можетжет может хотя бы он что- может хотя бы он что может хотя бы он что-то придумает, нужен какой-то новый способ, который нужен какой-то новый способ, который помог бы нам определять обманки камерона, не то нам его никогда не поймать. Возможно, этот новый человек и есть какой-то важный союзник, что дэвид рассказывал о н, что дэвид рассказал о нем Только то, что я тебе говорила, присмотреться, проследить один придет или нет. Но, возможно, ты и прав, и Дэвид нашёл то самое звено, которое поможет нам выстрелить. Эти неудачи начинают меня раздражать. Я перестаю верить в свои силы. Итак, в секретке соседней квартиры находились мужчина и женщина, которые должны были, которые должны были проконтролировать приход нового для них человека. Дэвид проявлял осторожность, что было правильно. Но неужели он воюет против Камерона? Это могло оказаться кстати. Осторожно вернув планку на место и повесив зеркало, Рекс покинул секретную квартиру и, выйдя на улицу, спокойно прошелся до следующего подъезда. Снова поднялся на третий этаж и остановился перед дверью, очень похожей на ту, очень похожей на ту в которую входил несколько минут назад. Открыв ее своим ключом, Рекс вошел внутрь и потянул носом. В воздухе, в воздухе витал едва заметный запах духов, наверня, наверняка принадлежавших той хорошенькой брюнетке в секретке. Судя по всему люди дэвида были любителями профессионалы профессионалы умели не шуметь и не пахнуть Зная, что за ним наблюдают рекс прошелся по квартире почти рекс прошелся по квартире почти в точности повторявшей соседнюю заглянул на кухню в ванную затем вернулся и взяв с книжки затем вернулся и взяв с книжной полки первую попавшуюся книгу сел в кресло ждать когда придет дэвид Тот появился достаточно скоро. Не успел Рекс перевернуть десятую страницу, как в двери щёлкнул замок. Рекс поднялся, положил книгу на полку и, повернувшись, увидел улыбающегося Дэвида. "Как же ты, как же ты изменился, Рекс?" произнёс тот удивлённо, затем шагнул к гостю, и они крепко обнялись. "Давай присядем. Давай присядь, давай присядем на диван. Расскажи, что можно. Где ты пропадал всё это время?" Они сели и Рекс. Они сели и Рекс перевёл дух. Это был всё тот же Дэвид, с которым они служили в охране министра юстиции. А потом Рекс потерялся. Зашёл к своему агенту Боднеру, а там один укол и всё. Я был в плену, Дэвид, по-другому это не назовёшь. А это лицо, те, у кого я был, решили, что мне нужно изменить внешность. И ты, это... и ты это так, и ты это так оставишь? Стану ли я мстить? Ты же знаешь, я не люблю лишней суеты. Я помню, я помню. Если не было необходимости, ты ни в кого не стрелял. Но здесь другой случай. Я могу оставить их в покое, но боюсь у них другие планы. Ты можешь приоткрыть завесу, кто эти, они? Конечно, это Джон Камерам. Помнишь его? Ну как же не Ну как же не помнить? Ну как же не помнить? Я ведь... Не договорив, Дэвид поднялся и... Не договорив, Дэвид поднялся и приоткрыв дверцу стенного шкафа, маскировавшего вход в тайную комнату, громко-громко п... произнёс: "Ребята, на сегодня всё". И тотчас из шкафа вышли, де... и тут из шкафа вышли девушка и мужчина, которых Рекс уже видел. Я я про них совсем забыл. Извиняясь, улыбнулся Дэвид и проводил эту пару до прихожей. "До свидания", сказала девушка, бросая на Рекса пытливый взгляд. "До свидания". до свидания ответил тот привставая до свидания до свидания сказал её напарник и они ушли дэвид закрыл дверь и вернулся полагаю ты и не догадался что полагаю ты и не догадался что кроме тебя здесь кто-то есть нет конир нет конечно нет конечно дэвид сел на диван и покачав дэвид сел на диван и покачав головой сказал звуч звучит неубедительно звучит неубедительно. «Ну, извини. Так что там насчёт Камерона? Так что там насчёт Камерона?» «Насчёт Камерон... насчёт Камерона», — повторил Дэвид. «Я вышел на его след, когда стал искать тебя». «Спасибо, Дэвид». «Начал искать, да так и ушёл из охраны. Поначалу просил у министерских поддержки, но их это не интересовало. Кинулся туда, кинулся сюда, но ты как в воду канул». «Похоже, так и было». А с Камероном нужно решать поскорее, пока у него появились трудности Что за трудности? Он атаковал Трэвиса Юргенсона Юргенс... Юргенсон против Камерона не боец Не боец, но он тоже собака с большими клыками Если бы Камерон мог, он съел бы его сразу Однако стал заходить издалека, попытался захватить его семью водка Вот как? Именно так И ты предлагаешь задействовать Юргенсона, выйти с ним на контакт? Нет. Нет. Тогда мы будем связаны этим союзом. Да и информация начнет протекать к Камерону. Нет, мы должны воспользоваться тем, что Камерон отвлечен на этот конфликт. Как же ты хочешь, действ... же ты хочешь действовать и чем я могу помочь? Ты уже в теме, у тебя обкатанные люди». Наверняка ты знаешь, где искать Камерона. Наверное, вы уже подбирались к нему, правильно? Да, да, мы подбирались к нему, со вздохом произнёс Дэвид. Мы подбирались близко, мы рисковали, мы несли потери. Он живёт в нов... он живёт в новом замке в Громком ущелье. Я что-то слышал об этом. Туда ведёт только одна дорога. Туда ведёт только одна дорога. Она прикрыта сканерами, стрелковыми позициями и даже собственной системой ПВО. я не удивлен сказал рекс камеран может позволить себе многое странно что у него нет своей противокосмической жаз... странно что у него нет своей противокосмической защиты если немного подождать то наверное будет вот и не будем ждать в чем вы еще преуспели взорвали несколько его автомобилей в которых его не было один раз обстреляли рестораны с безоткатного оружия но ничего не вышло. И к какому, вы... и к какому выводу ты пришёл после всех этих попыток? Вывод следующий: к камеру нужно подобраться на расстоянии пистолетного выстрела. Нужно видеть его лицо, вот тогда он не отвертится. Допустим, кивнул Рекс. Тут я с тобой соглашусь. А нет ли у тебя в запасе йогурта? Йогурта? переспросил Дэвид. Да у меня в морозилке, да у меня в морозилке даже отбивные найдутся. Я тебе их сейчас Нет-нет, лучше йогурт. Я пока на диете. Ты болен? Ты болен? Ты болен, ты болен что? Ты болен что ли? спросил Дэвид, поднимаясь. Надеюсь, что нет. Неси йогурт и ложечку. Дэвид ушел за йогуртом, а Рекс стал привычно анализировать новую информацию. Дэвид говорил о нескольких акциях, значит, у него была приличная агентура, ведь он не мог обойтись без разведки, связи, наблюдения. Вот твой йогурт, а вот ложечка, сказал Дэвид, подавая угощение. Надеюсь, надеюсь, такие йогурты ты ешь? Думаю, что да, кивнул Рекс, распечатывая баночку. Скажи мне, Дэвид, как этот Камерон из своего ущелья сообщается с окружающим миром? Полагаю, не с помощью вертолёта. Нет, нет, это нет, это нет, этого он как раз не любит. Вертолёт слишком лёгкая мишень. Согласен. Он предпочитает обманывать нас с помощью большого количества ложных выездов. То есть какой-то транспорт из ущелья в город спускается. Да, две-три машины, если не считать больших выездов. А если захватить... А если захватить машину и вернуться на ней? Видеокамеры не позволят проехать по дороге. Ну а на месте специальный взвод охраны проверяет каждую приехавшую машину. Отдельный взвод? «Да, он не подчиняется службе безопасности камерана а только ему лично». «Боится заговоров?» «Видимо». «Что ж, вполне разумно. Хороший йогурт, кстати. Это вишнёвый?» «Вообще-то черничный, судя по рисунку». «Вообще-то черничный, судя по рисунку». «Правда?» рекс Рекс поднял баночку и прочитал название. «Действительно черничный». Ну а, сколько, ну а сколько, к примеру, людей находится на месте, где проводят обыск прибы Ну а сколько, к примеру, людей находится на месте, где проводят обыск прибывшей из города машины? Обычно... обычно... обычно трое... Обычно трое, но если считать и тех, кто приехал, то до восьми человек набирается. Снайперы? Нет, про снайперов мне ничего не известно. Значит, теоретически можно забраться в багажник, выскочить там с пистолетом, и дело сделано. В смысле, проникновение состоялось. Дэвид посмотрел на Рекса, как... Дэвид посмотрел на Рекса, как тот аккуратно ест йогурт, и ему приш... Дэвид посмотрел на Рекса, как тот аккуратно ест йогурт, и ему пришла в голову мысль, что тот, наверное, пережил какое-то ранение, иначе с чего такая диета? Впрочем, с Рексом ничего не... Впрочем, с Рексом ничего нельзя было знать наверняка. С одной стороны, он был открыт для каждого, но с другой ухитри... но с другой ухитрялся ничего не рассказывать о себе и никого не посвящать в свои планы. «Ты можешь забраться в багажник, приехать на место и перебить внизу охрану. Но замок огромен». «Но какие-то его планы у тебя имеются?» «Имеются, но только нижних этажей четырёх подвальных». «Уже хорошо». реx но если я туда приеду мне нужен переполох есть у меня есть у меня под рукой одно средство я могу организовать небольшой бомбовый я могу я могу организовать небольшой бомбовый удар а пово камера напомнил рекс мой специалист мой специалист сказал что если сбросить четыре бомбы они перехватят только одну они перехватят только одну большие бомбы килограммовые имени люкса 4 килограммовые имени люкса начинка будет самая лучшая они ударят в верхнюю часть вы они ударят в верхнюю часть вызвать парочку пожаров и перп вызвать парочку пожаров и переполох как ты и хочешь хорошо бы ещё что-то выдумать хорошо бы ещё что-то выдумать надо чтобы они бегали как крысы на пожаре и не могли взаимодействовать мы можем пустить броневик робот доверу он довер он конечно доверу он конечно не доберется, но пулеметные турели его не возьмут и это заставит всех понервничать. Рекс сунул ложечку в пустой стаканчик и поставил его на стол. Спасибо, дэвид, замечательный йогурт. И план мы почти не... и план мы почти накидали остались только детали. Ты действительно вот так один попрешь на целый взвод охраны? Что значит один попрешь? Ты ведь только что пообещал мне какие-то планы, карты, авиационную поддержку, робот-броневик. Да и в замке у тебя, наверное, тоже кто-то есть. Есть, есть, только связь с ним неустойчивая. Небось односторонняя. Он вам как-то ухитряется передавать записки, а вы ему только мысленно желаете удачи. Откуда ты, зна... Откуда ты знаешь? Ну это же очевидно. В замке наверняка экранируют радиосигнал. Уж если имеется своё ПВО, органи... уж если имеется своё ПВО организовать радиоблокаду, и вовсе не сложно. Дэвид кивнул, потом взял стаканчик от йогурта, повертел его в руках и по... и поднявшись отнёс на кухню, а когда вернулся, сказал: У меня странное ощущение, Рекс, но оно радостное. Я ушёл со службы, чтобы найти тебя, но теперь ты сам нашёл меня, и я уверен, что всё у нас получится. Получится, Дэвид, обязательно получится. Лимит наших неудач уже исчерпан.